Будапешт, 3-й район, улица Керек, 22, 7-й этаж, квартира 35, часть 1. У товарища Доры голова шла кругом. За тот год, что он пробыл ее куратором, как он не изгалялся, все было впустую. Впустую хвалил он госпожу папой, иной раз, пожалуй, даже нарочно преувеличивая. В ходе бесед мы получили восемь сообщений политического содержания. В шестом отделе их признали ценными. Госпожа Папаи встречала эти похвалы скептической улыбкой, поскольку прекрасно понимала, какую разведывательную ценность имела то, что она до сих пор добывала для них, по большей части нулевую. На следующих встречах мы должны выявить, какова причина слабой результативности – которую госпожа Папой продемонстрировала в области сбора политической информации, а в ходе инструктажа и обучения агента постараться подстегнуть госпожу Папой к более объективным политическим оценкам. «Что взять с глупой домохозяйки?» – говорила она в такие моменты, слегка кокетничая, хотя не раз выяснялось, что она гораздо образованнее своих кураторов, не говоря уже о том, что каждое ее утро – начиналось с прослушивания скрипичной музыки в исполнении Иегуди Минухина. Похвалы ее радовали, это правда. Но поскольку в делах с ее точки зрения важных она терпела одно унизительное поражение за другим, а все это в целом воспринимала как взаимный обмен услугами. У нее оставалось ощущение горечи. Ее просьбы связанные с чем-то очень важным для нее и требующим обязательного разрешения, в обиходном языке справедливо именуются «доносом». Но она относилась к ним по-другому. Она с твердых позиций отстаивала интересы дела и рассчитывала на поддержку партии, стоящей с ней на одной стороне. О партии она не думала как о чем-то противостоящем или чуждом ей ибо партия была для нее и Богом, и Родиной, и семьей. Да, партия стояла выше нее, партию нужно было защищать от нападок, партия была для нее даже важнее собственной семьи, каковую она почитала за настоящую святыню. Госпожа Папой оставалась верна идеологии пятидесятых годов. От нее она не отступалась, хотя и могла позволить себе критику. Она была восприимчива к искусствам, была готова помочь любому, кто обращался к ней со своей бедой, помогла куче людей, в том числе и тем, кто этого не заслуживал. Она говорила на нескольких языках и разбиралась в напастях, которые могут постигнуть душу и тело человека. Как практикующий переводчик, Она соприкасалась с людьми, принадлежащими к самым разным классам общества, с венграми и с иностранцами, и, как правило, очаровывала своих собеседников, но в одном оставалась непреклонна. Этого-то Дора и не понимал, этой двойственности. Удивительная гибкость и чувствительность, бесконечная открытость и любознательность в определенных вещах главным образом в том что касалось искусства романтическое воображение и при этом замкнутые в самих себе неприложные несокрушимые догмы которым госпожа папой явно присягнула на верность в душе этого агента зияло настоящее бездна и глубину ее дора измерить не мог однако при всей разности в целях и средствах Сообщничество между старшим лейтенантом и госпожой Папой за год только укрепилось, причиной чему, возможно, была регулярность их встреч. Госпожа Папа и чувствовала, что есть нечто, о чем она не может сказать никому, и что травмы, о которых она не может говорить даже с самой собой, нужно похоронить глубоко в душе, в том числе и самую глубокую травму, которую необдуманное замужество лишь усугубило. Правда, ее готовность сотрудничать с тайной полицией подогревалась и очарованием подпольной жизни. Хоть это очарование и поблекло с годами, оно напоминало госпоже Папой о богатой на приключения юности в рядах нелегального движения, о бессонных ночах, проведенных в оливковых рощах и колючих зарослях в компании видавшего вида автомата и отчаянно небритого молодого мужчины. Пьянящий запах его пота мешался с накатывавшим горячими волнами густым ароматом эвкалипта и апельсина. Что же до все более задушевных разговоров, которые она вела со старшим лейтенантом, постепенно госпожа папой становилось все откровение едва ли не вплотную подступая к опасной для нее самой черте, то они создавали странную иллюзию дружбы между ними. Она делилась со старшим лейтенантом своими повседневными заботами и раздумьями, причем не только личными проблемами, но и сомнениями по поводу дальнейшего сотрудничества, которые больше и больше мучили ее. Несмотря на смутные и дурные предчувствия, Товарищ Дора не отказывался от сотрудничества с госпожой Папой. Он делал это вопреки своим убеждениям, ведь со временем в нем окрепла уверенность, что госпожу Папой надо отпустить, что этому нещадному живодерству, как он выражался, иной раз у него скребло на сердце, когда он встречался глазами с измученным взглядом госпожи Папой. Пора положить конец. Но все зря. Сделать этого он не мог. Это его работа. За это ему платят деньги. Поражение для него недопустимо. Раз уж товарищ, подполковник Бейдер, ранее курировавший госпожу папаи смог показать столь прекрасные результаты. Едва ли не каждый день у него возникало чувство, что госпожа папаи которая выжимала из себя все соки, стараясь выполнить его, зачастую до смешного мелочные «поручения» не заслуживает такой судьбы. Госпожа Папове произвела впечатление очень усталого, надломленного человека, и проблемы, о которых она рассказала, полностью подкрепили это впечатление. Несмотря на это, она охотно взяла на себя выполнение полученного задания и даже добавила, если бы школа дала ей больше возможностей, она смогла бы узнать интересующих нас людей еще лучше. Написанные ею характеристики и краткие сообщения, госпожа папа сообщила, что Рофус Коза занял много денег у других студентов, взгляды у него вполне приемлемые. О нигерийских, танзанийских, палестинских, иракских и индийских журналистах были занимательными». С точки зрения госпожи Папы, имеющиеся напряжения могли быть вызваны обострениями в международной жизни, поскольку обучающиеся здесь студенты прибыли из развивающихся стран мира и, кроме того, будучи журналистами, обладают политической жилкой. Поэтому на их повседневное самочувствие с большой вероятностью оказывает влияние мировая напряженность. Порой свидетельствовали о глубоком знании людей. Он член партии, которая считается прогрессивной. И в своих действиях не руководствуется узкими племенными взглядами. На работе и перед читателями он свою партийную принадлежность на показ не выставляет, поскольку в Нигерии, по его словам, журналист должен выглядеть абсолютно беспартийным. Глубоко верующий пресвятырианин. Он дважды посмотрел в театре «Страсти» Чик Шамьё – но смотрел исключительно с религиозной точки зрения. Говорит, что благодаря спектаклю он почувствовал себя счастливым. Подтвердилась свобода вероисповедания в социалистической стране. Он хотел бы достать фотографии разных сцен из этой пьесы, чтобы напечатать их дома в своей газете. Вера его очень глубока. Он верит в ад и в божий суд. Едва ли не каждый поступок для него – это путь испытания веры. Его старшая сестра в данный момент учится на курсах повышения квалификации в Риме, Она диет -сестра, а на диет-сестра Алаут хотел туда съездить, чтобы ее навестить. Однако на основании ее сообщений или какими-либо иным способом ни одного журналиста пока еще не удалось заманить в селки. Эти африканские и азиатские журналисты были недоверчивыми. По ощущениям госпожи Папои, студенты причислили ее к преподавательскому составу и поэтому не были с ней настолько открытыми, как раньше. Этот враждебный настрой вдобавок еще и ограничивал ее оперативную деятельность. Вышеизложенное дополняется еще и тем, что в личной жизни госпожа Папои несет все большую нагрузку по уходу за мужем, состояние здоровья которого все ухудшается». Муж приходит в ужас, когда госпожа папа и хочет выйти из дома, потому что боится, что ее арестуют на улице. Им настолько овладели симптомы мании и преследования, что иногда он еще и выходит за дверь комнаты, чтобы посмотреть, не подглядывает ли там кто-то. И к своему пребыванию в Венгрии относились, по сути, как к летнему отдыху. По мнению студентов, школа не выполнила своей задачи. Лекции были скучные, во время лекций они читали газеты и писали письма. Иной раз старший лейтенант с легкостью отметал сомнения, связанные с госпожой Папой. Но уже в начале их только завязавшихся отношений, в марте, его как током поразило одно письмо, без адресата, которое госпожа Папой направила директору школы журналистики и которое, естественно, едва ли не сразу попало к нему о чем он госпоже Папой не сказал. Позже, правда, настроение у госпожи Папой улучшилось. Она человек настроения, думал Дора. На этот счет он тоже прошел специальную подготовку в разведшколе. Он знал, как, не изменившись в лице, принимать подобные взрывы эмоций. В конце концов, опыт ведения допросов оборачивался для него большим подспорьем когда приходилось иметь дело с душевным состоянием сетевых сотрудников. Но высказанные в этом письме соображения все равно преследовали его на протяжении многих дней. В трамвае, в служебной машине, дома перед телевизором, потому что в этом письме госпожа Папаи как будто заигрывала с мыслью о самоубийстве и говорила о каких-то грехах, которые вынуждены искупать собственной депрессией. Только бы госпожа Папа не проговорилась где-нибудь и не похерила весь его многолетний упорный труд. Он охотно бы поделился этим письмом дома с женой, но работу он с ней обсуждать не мог. Разве что ответить односложным «да», когда она спрашивала, что трудный был день. И хотя потом тучи рассеялись, и госпожа папа с новой энергией и присущим ей воодушевлением бодро участвовала в жизни журналистской школы, мартовское письмо все же было трагическим криком о помощи. И поэтому, как заслуживает того главная героиня этой новеллы, мы приведем его тут почти целиком, без каких-либо изменений. Это письмо сугубо личного характера, оно обращено к тебе. Не нужно много объяснений, чтобы снова высказать то, что формируется во мне уже больше года. Я в страшной депрессии. Часто возникают мысли о смерти. Сейчас нет смысла заново перечислять причины. Коммунист, который многое пережил, поймет своего друга и единомышленника. Большую часть моей энергии снидает поддержание жизни моего несчастного мужа. Так что учеба, переподготовка и вся та сосредоточенность, которая необходима для бодрости, напоминают уже лишь увядший цветок. А их принято вышвыривать на помойку. От этого очень больно. Ведь я знаю, что систематическая учеба и бодрость еще могли бы быть возможны, но ужасно упрямые обстоятельства не дают. Так что должна попрощаться с институтом и где-нибудь в другом месте искупить свою депрессию, как грех. Мне так хотелось бы утонуть, исчезнуть. Может быть, и получится. Насколько я знаю, последняя лекция товарища Рева будет 22 апреля. Думаю, тогда я и могла бы без лишнего шума попрощаться со школой. С настоящим дружеским прощанием. Будапешт, 31 марта 1983 года. Куда только подевались прошлогодняя безмятежная улыбка, мелодичный смех, профитроль и сладкая пена, оставшаяся в уголке губ госпожи Папои. Куда подевался шутливый тон, когда все казалось таким легким, и госпожа Папои уезжала в Израиль, чтобы выведать секреты 29-го и 30 Всемирных Сионистских Конгрессов. С тех пор прошло ровно год, и поскольку на следующий день у госпожи Папои был день рождения, ей исполнялся 61, Товарищ Дора снова пришел с красивым букетом. Сейчас это нельзя было запороть. «И что, эта Пэм Гейм была сильно влюблена в вашего старшего брата?» — спросил Дора, но как-то вскользь, как будто и не ждал ответа на свой вопрос. А сам тем временем аккуратно положил на край стола пачку писем, которые принес после прочтения. «Здесь все». Добавил он, перехватив испытующий взгляд, брошенный госпожой папой, на адресованные ей конверты из Канады. Госпожа папой, как будто ее поймали с поличным, заулыбалась, как девчонка. Она как раз заварила чай. Эрл Грей. В воздухе распространился запах бергамота, а она уже наливала жирное молоко из пакета с отрезанным уголком в крепкую, как чефирь за варку. Дора не любил чай с молоком, но с госпожой Папой, если они встречались не в Ангелике и не в буфете кутвильской больницы, а в доме ветеранов, ему всегда приходилось выпивать чашку. Он ждал, пока чай остынет, удивленно поглядывая на госпожу Папой, которая, наплевав на все приличия, пила жадно и самозабвенно то и дело причмокивая. Сахар она никогда не размешивала, а выуживала его ложечкой со дна и потом со смаком крушила зубами, запивая его обжигающим напитком и хлюпая, чтобы не обжечься. «Я к этому в Лондоне приучилась», сказала она с милой ужинкой в свое оправдание, когда оторвалась от чая и увидела округлившиеся глаза Доры. «Кто-то в семье собирает марки?» Осторожно спросил Дора, потому что из всех конвертов марки были аккуратно вырезаны. И госпожа Папаи в ответ рассмеялась. «Вся родня Верец помешана на красивых марках». Она собрала ложкой остатки сахара с одной чашки, проглотила его и выжидающе посмотрела на Дору. «Верец?» — переспросил Дора. «В Израиле». Поправилась госпожа Папой с широчайшей улыбкой. «Эрец» означает родину, страну. Так израильтяне называют свою землю, как потом выяснил в словаре Дора. Красивой, наверное, женщиной была эта госпожа Папой. Старший лейтенант огляделся вокруг в поисках скатерти с народной вышивкой, которую он подарил госпоже Папой ровно год назад но ее нигде не было видно. И он решил, что лучше об этом не спрашивать. «Так эта Пэт сильно была влюблена в вашего старшего брата?» И снова началась игра в кошки-мышки. Игра эта им обоим очень нравилась. Как два соперника, они заняли свои позиции на поле и теперь внимательно следили друг за другом. За многие годы, Госпожа Папой довела до совершенства умение изображать искренность. Старшему лейтенанту Доре иной раз приходилось задавать жутко бестактные вопросы, на которые госпожа Папой в принципе не обязана была отвечать. В таких случаях старшему лейтенанту приходилось быть начеку, следить за тем, какую технику ускользания задействует член агентурной сети. Госпожа Папой сразу же раскрывала свои карты, выбирая игру под названием «Полная откровенность». По крайней мере, складывалось впечатление, что таков ее выбор. Откровенничать с Дорой, как на исповеди. Сразу по прибытии я поздравил госпожу Папой цветами по случаю ее дня рождения. Госпожу Папой очень растрогал этот жест, И в связи с семейным праздником она начала рассказывать о своих детях. Ее сильно удручает, что дети не следуют примеру родителей и не занимаются политикой в духе марксизма-ленинизма. Она разобрала во всех подробностях свои принципы воспитания и все равно не понимала, почему ее дети обратились к иным идеям или вовсе отошли от политики. Чтобы уравновесить ожесточенность госпожи Папой, я попытался подчеркнуть положительный вклад ее детей в том смысле, что если врач, не придерживающийся марксистских убеждений, успешно практикует здесь, в социалистической Венгрии, то это свидетельство в пользу социалистического здравоохранения, так что эта работа тоже очень полезна для нашего общества». Дора, напротив, оставался на стороже. Ведь никогда нельзя было знать наверняка, услышал ли он всю правду. Никогда еще он не имел дела с еврейкой. «Если ее в семье держат за дурочку», — думал старший лейтенант Дора, «то у госпожи Папаи, наверное, и вправду особо утонченная семья». «Я-то была дурочка и красавица», — выпалила однажды госпожа Папаи. Иной раз она произносила подобные фразы, и в эти моменты старший лейтенант Дора смотрел в оба, чтобы не угодить в расставленные перед ним силки. В конце концов, он прекрасно понимал, что в идеале отношение офицера-оперативника к члену агентурной сети должно быть в своем роде отеческим, основанным на взаимном доверии и понимании. Он задает общие нормы поведения, методы и приемы, связанные с выполнением заданий, и одновременно таким образом оказывает влияние на ум, чувства и волю сетевого агента. Так его учили в школе, и он с успехом применял это на практике. Что же до красоты госпожи Папой, то она и сейчас еще была привлекательной. Даже если хотела, производила впечатление женщины по-настоящему красивой и приятной во всех отношениях. Несколько лет назад ее вполне могли использовать в качестве ласточки, это еще называют медовой ловушкой, в пикантной операции, в связи с израильским полковником, с которым у госпожи Папои, как считалось, в юности были интимные отношения. Заходила речь и об этой возможности, ибо ни одно направление удара нельзя сбрасывать со счетов, в центре это считалось базовой аксиомой. В секретных службах из отвергнутых и казавшихся бесполезными идей не раз вырастали самые что ни на есть плодотворные планы, но потом на совещании офицеров-оперативников от этой идеи отказались в том числе из-за больших расходов, которые она повлечет. Не говоря уже о том, что они не смогли однозначно установить, насколько госпожа Папой вообще склонна к половым связям. Проштудировав предыдущие материалы по госпоже Папой, старший лейтенант пришел к убеждению, что она отнюдь не так наивна, как себя подает. В политических вопросах, Она была непреклонна и этого никогда не скрывала. Но когда товарищи, да и сам Дора, просили ее хотя бы чуть-чуть покривить душой, ведь от нее этого ожидали, как от штатного носителя тайны, в качестве профессионального минимума, она отказывалась самым решительным образом со слезами на глазах. Впрочем когда ей поясняли суть более широких международных и венгерских взаимосвязей, она, казалось, сразу же их понимала и, по крайней мере, на время отступала от своих правил, до этого момента имевших бескомпромиссный характер. Но переживала отступление как поражение. Искренность и непреклонное, почти фанатичное отстаивание своих позиций для сетевого агента – Несомненная слабость. При всей политической предвзятости госпожи Папои на справедливость ее оценок все-таки могли бы повлиять мнение и широкие познания ее отца, который и в настоящее время, несмотря на болезнь, активно участвует в политической жизни. И это сильно снижало ее оперативную ценность. Да, можно и так сказать. Это называется большой любовью дора расплылся в улыбке которую госпожа папой поняла превратно а доре внезапно пришло на ум определение любви согласно которому она была ничем иным как эмоционально окрашенной тягой к совместности ни больше ни меньше когда на выпускном экзамене профессор читавший у них разведдеятельность, с серьезным видом спросил его об этом он не смог договорить, потому что его разобрал смех. По счастью, экзаменатор тоже был не лишен чувства юмора, и Дора получила отлично. Госпожа папой, привратно истолковав улыбку на лице старшего лейтенанта, добавила, как будто оправдываясь. «Моему брату было почти 60, а ей всего 26. Брат хоть и был тот еще Дон Жуан, на этот раз влюбился. Все это происходило в кибуце. Огромная, всепоражающая страсть с первого взгляда. Этого не заметил только тот, кто не хотел замечать. Брат прямо на второй день выбрал ее для себя из всех Митнадвим, а через полтора года был уже мертвый. Из кого? Из добровольцев. Жена у него была женщина холодная, в больнице не могла даже обезболивающую свечку своему мужу поставить. Я должна была засовывать все эти свечки в задницу своему дорогому брату. У него были жуткие боли, рак кишечника». Госпожа папой произнесла жуткие боли, словно были лея эту боль, и у Доры возникло ощущение, будто она и себе желает подобного. Впрочем, будучи опытной медсестрой, окончивший Американский университет в Бейруте, обо всем, что относится к телу, она умела говорить с поразительной объективностью. «Я убеждена», — сказала госпожа папой, «что эта вспышка большой любви была уже предчувствием болезни. Брат был очень, ну очень хорош собой. Он, конечно, тоже был сионист, но на него я не могла из-за этого сердиться». Мы с ним никогда о политике не говорили. Все были влюблены в моего старшего брата. Все до одного. Дору всегда изумляла, как точно выражается госпожа папой, когда ее речь лишена эмоций. В такие моменты у нее как будто даже исчезал акцент. Никаких претензий к ее венгерскому предъявить было невозможно. Будучи квалифицированной медсестрой, Она точно знала, что происходит в организме человека, когда он находится при смерти. В психологии это еще называют «торшлюз паник», — тихо заметила госпожа папа ей. «Они приезжали в гости ко мне в Будапешт. Тогда я и познакомилась с Пэт». «Ой, фотография!» — воскликнул старший лейтенант Дора и вынул из кармана завернутую в целлофан карточку. «Чуть не забыл». С фотографией смотрела довольно невзрачного вида девушка. По крайней мере, Доре она не понравилась. Вдобавок еще и блондинка с мясистым носом. Однако нужно признать, что взгляд у нее был открытый и смелый. Госпожа папой забрала у него фотографию, вынула из целлофана и бросила на нее нежный взгляд. Прислонила карточку к стоящей на столе вазе, в которой красовался только что полученный от него букет. Пэт. Думаю, расстояние тоже сыграло свою роль. «Торшус вас? Торшус что? Немецкое», — спросил Дора и потянулся за блокнотом. «Боязнь закрывающихся ворот. Это когда мужчины чувствуют, что уже не возбуждают желания в каждой встречной женщине, что песенка спета». Дора начал усиленно изучать край ковра. Госпожа Папой покраснела, сообразив, что слишком далеко зашла. Насколько откровенной она могла быть в том, что касается любовных или сексуальных увлечений других людей, настолько же скрытной она была в отношении собственных чувств. Кто-кто, а Госпожа Папой знала, что такое любовь, которую расстояние делает невыносимой. И все же перед ее взором предстал не том, неуклюжий блондин, английский солдат, сидящий в своем купальном костюме на парапете пляжа в Александрии, а папой. Как он стоит в кальсонах на табуретке перед ванной, выпитив волосатый живот с привязанной газовой трубе веревкой на шее и смотрит на госпожу папой, рывком распахнувшую дверь в квартиру. Какое-то предчувствие заставило ее примчаться домой с работы. И она умная девушка, да? Дора откашлялся. Как раз рано утром он пробежал скверные черновые переводы, наспех подготовленные одним из его коллег. Русский он знал довольно хорошо. Немецкого тоже кое-как нахватался еще в ГДР, в казарме а английский у него, увы, хромал, что несколько препятствовало его продвижению по службе. «Как-нибудь объясниться смогу», — хвастался он перед коллегами, но это было преувеличением. В чужом городе он не сумел бы даже спросить, где находится вокзал. Что-то его смущало в этих бесконечно длинных письмах, но он не мог определить, что именно. «Наверное, следовало бы прочитать их внимательнее». «И вы, товарищ, действительно думаете, что это правда, что она вхожа в высшие круги канадской политики, как она пишет?» «Мне Пэт никогда не стала бы врать», — быстро ответила госпожа папой, и, и внутри у нее все сжалось. Ей хотелось сменить тему, но сделать она ничего не могла. Это прерогатива старшего лейтенанта». Хотя они никогда об этом не говорили, Дора был настоящим начальником госпожи папы и решение принимал он. Тут им приходилось проявлять осмотрительность, ибо игра состояла в том, чтобы изображать, будто они сблизились благодаря своим убеждениям и общаются на равных. Папой снова был в больнице, поэтому они и смогли встретиться в доме ветеранов. Он получил место в Лепот-Мезио, и госпожа Папаи совершала туда ежедневные паломничества, чтобы делать с ним гимнастику. Она взваливала себе на спину причитающего Папаи и вытягивала его. Антидепрессанты вызвали атонию кишечника, из-за чего он страдал от постоянных запоров. Лекарство, которое он принимал от глазной болезни, дало осложнение на сердце. Да и Паркинсон тоже плохо уживался с душевной болезнью. Дора даже представить себе не мог, сколько трудов стоило поддержание жизни папы Как и того, что такое жить с сумасшедшим. В крошечной квартирке на втором этаже, где больной папа и жил со своей супругой, в декабре стоял вечный полумрак, и свет приходилось зажигать еще до обеда. Вдоль одной стены стояла омерзительная типовая мебель. «И что? Неужели этот Трудо на ней женится?» «Трюдо. Пьер Трюдо. Мне поэт врать не стало бы, на это она не способна. У ее семьи очень большие связи». «Мне эта история кажется какой-то мутной», — сказал Дора и сделал глубокий вдох. Он так и не завел речь о том, о чем ему хотелось бы в конторе, они втроем ломали голову над письмами этой канадской девушки, передавали их из рук в руки, то и дело повторяя друг другу, что по этой наводке можно было бы поймать большую рыбу, если все это правда. Послали бы к ней госпожу папаи а там бы посмотрели. Но здесь-то и была загвоздка. Хотя сейчас он пришел к ней даже не поэтому. Он еще больше укрепился во мнении, что госпожа папа и достала эти письма от канадской девушки исключительно в качестве предлога для того, чтобы навестить свою дочь, которая жила в Нью-Йорке. Это был жест крайнего отчаяния. И никакой беды в этом не было бы, потому что за дочерью они установили постоянное наблюдение еще в Пеште. Она находилась под прицелом спецслужб за границей, явно пользовалась своими связями со здешней оппозицией, и госпожа Папа, и, пожалуй, могла бы собрать на этот счет полезную информацию, но это пэт-гейм, на которой якобы хочет жениться канадский премьер, который не вылезает из больниц, живет на снотворных и целыми днями ревмя ревет по своей утраченной любви старшему брату госпожи Папой». Дора свято верил, что это тупик. Но сказать этого он не мог. Он пересмотрел все досьены людей, которых ранее называла госпожа Папой. Ни с одним ничего не вышло. При том, что госпожа Папой особой разборчивостью не отличалась. Предложила им даже свою племянницу, которая живет в Милане. Пригласила ее в Будапешт вместе с ее персидским мужем. Они побывали в столице, уехали и ничего. Назвала она и архитектора, мужа своей двоюродной сестры. Этот случай казался весьма многообещающим, потому что репутация у него была подмочена и тут, и там. Он врал направо и налево. Совсем запутался в финансах и явно скрывал от жены своих любовниц. Для секретных служб самый подходящий – просто идеальный случай. Но он не поддавался ни на какие уговоры приехать в Венгрию, хотя госпожа Папаи пустила в ход все средства. В 1956 году он бежал на Запад, будучи сотрудником Министерства внутренних дел и смертельно боялся снова оказаться в Венгрии. Никакие доводы на него не действовали. Он все время увертывался и водил за нос госпожу Папаи, которая всякий раз наивно попадалась на удочку. И вишенка на торте. Оказалось, что у него еще и диплома нет, хотя госпожа папа поставила на уши весь пешт, чтобы его достать. Контрразведка была готова сделать ему липовый диплом, если этот товарищ согласится лично его забрать. Но он, конечно, и к этому был не готов. Явно надеялся, что диплом каким-нибудь чудом материализуется из воздуха, и он начнет легально проектировать квартиры-бункеры для едва пробившихся в средний класс израильтян в новых жилых кварталах Тель-Авива. А какой чудесной добычей могла бы стать израильская пограничница, которая, в нарушении всех служебных правил, вступила в разговор с госпожой Папой во время досмотра багажа в аэропорту Тель-Авива. Та всегда была готова поболтать и у всех вызывала доверие. У пограничницы в мишкальце жил прошедший через Аушвиц старик-родственник, и она якобы хотела тайно связаться с ним через госпожу папой. Даже адрес его дала. Когда они нашли в Мишкольце этого родственника, того уже не было в живых. Или сын госпожи папой, которого она сама порекомендовала для работы ну или, по крайней мере, не протестовала против такой идеи. Сын этот так у них и не объявился. Надо было этим заняться, но товарищ Бейдер запретил. А еще этот несчастный борец за мир во всем мире, который от всей души ненавидел свою новую родину, где его то и дело унижали за отказ служить в армии, он и дочерям своим служить запретил. Но даже в Венгрии, было не придумать, что делать с этим махровым пацифистом, от него возникли бы одни проблемы. С таким узким мировоззрением он стал бы парией в любой стране, оставаясь при этом неподкупным и подозрительным. Или самая серьезная, самая многообещающая добыча – полковник израильской армии, давний ухажер госпожи Папой. Госпожа Папой – прихорошилась и отправилась в компании своей младшей сестры к полковнику на виллу. Тот очень тепло принял двух некогда славившихся на весь свет красоток и, сидя перед телевизором после обеда со многими переменами блюд, довольно критично отзывался об израильских политических кругах. Однако стоило только проницательному полковнику начать расспрашивать госпожу Папой о пятьдесят шестом годе и о Солженицыне, как разговор стал спотыкаться и в конце концов совсем застопорился. Госпожа Папой не умела врать. В других обстоятельствах ее бы за это наградили, но в данном случае это было хуже, чем преступление, это была ошибка. Единственной серьезной добычей госпожи Папой можно считать русского сотрудника института Вейцмана, объявленного антисоветчика по фамилии Зарецкий, который помогал евреям с эмиграцией в Израиль. Удивительно, что он вообще стал с ней разговаривать. Но его взяли в оборот русские. Да. За это госпожу папой можно было погладить по головке. Что же до канадской девушки? То ее безвозвратно затягивало безумие. Да ее бесконечно длинные письма были полны точных формулировок насколько мог понять дора по черновым переводам однако во всех этих письмах с маниакальным постоянством обсуждались одни и те же темы толковая молодая женщина с блестящим интеллектом превратилась в слезливую вечно ноющую безумицу забившуюся в угол кровати и живущую на снотворных все ее грандиозные планы роман пьеса, докторская, один за другим растаяли, как дым. И теперь вдруг на ней хочет жениться не кто-нибудь, а премьер-министр Канады? Неужели вокруг госпожи Папаи все сходят с ума?» — спросил себя старший лейтенант Дора и откашлялся. «Спасибо за отменный чай», — тихо сказал он, словно собираясь уходить. Он поднялся, церемонно пожал руку госпоже Папаи, застегнул свое зимнее пальто и шагнул было в коридор. В коридоре стоял старик с ходунками. Прямо перед дверью в комнату. Ни туда, ни сюда. Стоял, словно его там забыли. Дора развернулся в дверях, как будто ему вдруг что-то пришло в голову. Он был очень доволен с собой в связи с этим маневром. «А где вы жили с мужем до того, как переехать сюда?» спросил он госпожу папой, Как будто сам не знал ответа. «На улице керик настороженно ответила госпожа Папаи, готовясь к очередному повороту в шахматной партии. Нервы у нее напряглись. Сколь безобидно не прозвучал вопрос товарища Доры, госпожа Папаи была уверена, что он связан с каким-то неизвестным ей делом. Впрочем, она научилась не подавать вида. «Рядом со школой. А номер дома какой?» «Двадцать два. Старший лейтенант аж на цыпочке приподнялся. Он сделал шаг вперед и закрыл за собой дверь. «Можно мне присесть? Заварю еще чаю. Нет-нет, я спешу». Они посмотрели друг на друга. «Мне неловко», — сказал товарищ Дора. «Нет причин стесняться», — успокоила его госпожа папой. «Речь идет о проблеме?» с которой столкнулся один мой друг. Точнее, об одной нашей технической проблеме. Там из окон видно продуктовый на улице Сент-Андреи. Видно. Вот это здорово. А, значит, так. В доме напротив живет один наш приятель, про которого точно неизвестно, на чьей он стороне. Чтобы нам с ним получше познакомиться, хотелось бы немножко посмотреть, чем он там в своей квартире промышляет. Госпожа Папа и навострила уши. Она прекрасно понимала, что значит «один наш приятель», или, по крайней мере, думала, что понимает, и этого уже было достаточно. Старший лейтенант замялся, то, что он намеревался изложить, было на его вкус настолько прозрачным, что, выслушав, только идиот не сообразил бы, о чем на самом деле идет речь. Но у них с коллегами было слишком мало времени, чтобы придумать легенду получше. Причем затронуты были такие лица, что следовало быть особенно осмотрительным. Госпожа Папа делала вид, что не понимает, а может и в самом деле не понимала. Иногда одна партия перетекала в другую, а временами они разыгрывались параллельно. Если она безупречно прикинется, будто не понимает, это будет означать, что на самом деле она прекрасно все понимает. Если же она сделает вид, будто понимает, то это вовсе не будет означать, что она и в самом деле понимает. Цель состояла в том, чтобы присутствовали обе эти возможности, чтобы она помогла офицеру, как бы ничего не поняв, хотя достаточно и того, чтобы она сделала вид, будто не понимает. Катастрофой было бы, если бы она себя выдала». Дора принял озабоченный вид. «Там есть одна квартира. В двадцать втором доме?» — прервала его госпожа папой. «Да нет, как раз нет. Говорю же. Прямо напротив, на другой стороне улицы. Квартира, где уже некоторое время происходит нечто вроде... В общем, это создает нам некоторые проблемы, и нам бы хотелось разобраться, что именно там происходит. На третьем этаже?» Старший лейтенант, не задумываясь, автоматически ответил. «Да, на третьем. А почему вы спрашиваете?» «Вот. Так я и знала. Муж первым заметил, но я на такие вещи внимания не обращаю, потому что это у него обсессион, такая навязчивая фантазия, что за ним кто-то следит. Я ему сразу сказала, что никто за ним не следит, но он сказал, что там, напротив, стоит камера, и что ее направили прямо в окна нашей квартиры. А я ему сказала, что это идиотизм. Зачем им за нами следить, по каким причинам? Это все его болезнь, мания, преследования И он пообещал, что больше не будет этого говорить. Но той же ночью мне не спалось, и я повнимательнее рассмотрела это окно с толстыми портьерами, и довольно часто никого дома не было. А если были, то всю ночь жгли свет, Кому под силу столько платить за электричество? Я отмахнулась от этой мысли, но как-то увидела, что у подъезда в 4 утра остановилась темная машина и еще несколько раз повторялось то же самое. А из окна выглянул мужчина и прокричал что-то вниз на каком-то языке. Старший лейтенант оказался в превосходной позиции, как в карточной партии, где противник необдуманно отдает все козыри сам того не замечая. Вот что в госпоже папой было странно. То она сидит в глубокой депрессии и молчит, поджав губы, а минуту спустя глаза загораются, и она, едва не срываясь на крик, начинает предлагать идею за идеей, одну лучше другой, или, во всяком случае, проявляет инициативу, как прилежная ученица, которая так тянет руку, что вот-вот вывалится из-за парты. Ну да. «Именно эта квартира. Было странно, что там всегда задернуты шторы. И поскольку мы помнили, что на улице керек живет ваш младший сын, у вас еще есть ключ от квартиры?» Госпожа Папа окаменела. «Этого делать нельзя. Это была единственная сфера, где она чувствовала себя уязвимой. В святая святых нельзя входить просто так». Она нахмурилась. «Надо ковать железо пока горячо», — подумал старший лейтенант. «Речь идет о двадцати минутах, не больше». Тишина сгустилась настолько, что ее можно было резать ножом, и Дора это почувствовал. «Не думаю, что мой сын был бы этому рад. Но главная проблема даже не в этом, а в том, что он страшный домосед. Плюс к тому он может прийти и уйти в самый неожиданный момент. Он же работает не так, как все». Встает поздно, а вечером, если у него дежурство в театре, он просто дожидается начала представления и сразу же идет домой. «Ну да», — тихо заговорил товарищ Дора, — «ваш сын не должен об этом узнать. Дело щекотливое. Хотя благодаря этому нам удалось бы одним махом разрешить эту нашу техническую проблему. Вы бы нам страшно помогли. Даже не знаю, почему нам это до сих пор в голову не приходило». Строго секретно. Товарищ Удора. Министерство внутренних дел подразделения 3-3-4-А. Полковник полиции товарищ Оскар Киш. Начальник отдела 3-1-3 МВД. Для внутреннего пользования. На нашей контрразведывательной территории мы держим под наблюдением Дюарда Петри, 1943 года рождения, Будапешт. Мать карнели Бутер-Вальтер, писателя проживающего по адресу будапешт первый район улица батяни 23 мы располагаем заслуживающей доверия информации о том что вышеназванное лицо не так давно переехало по адресу будапешт третий район улица керик 22 седьм этаж квартира 35 на основании устной договоренности с товарищем старшим лейтенантом доктором дорой просим сделать возможным для подразделения 3 дробь е Наблюдение за Дёрдем Петри по вышеуказанному адресу. То есть обеспечить нам доступ в квартиру через секретного сотрудника под кодовым именем госпожа Папой. Будапешт, 12 декабря 1983 года. Подполковник полиции Миклаш Эшвик, начальник отдела. Майор полиции Иштван Надь, замначальника отдела. Но если так не пойдет, будем искать другой выход. «Не могли бы вы описать мне планировку квартиры?» Вот это госпожа Папаи могла воспринять и как приказ. Старший лейтенант Дора делал вид, что не замечает, в каком смятении пребывает госпожа Папаи. Он расстегнул пальто, снял его и бесцеремонно бросил на одну из кроватей. Госпожа Папаи должна была почувствовать, что дело серьезное и пути назад уже нет». «Думаю, я все-таки попрошу чаю», — сказал Дора. Уж очень холодно на улице. Три комнаты, одна рядом с другой. Все очень просто, никаких изысков. Напротив комнат — ванная, туалет и кухня. Первая комната побольше, средняя поменьше — это гостиная. Третья опять побольше. В первой живет мой сын. Из кухни видно школу. Госпожа папой стала сдержанной и немногословной. Похоже, она не спешила заваривать чай, но старшего лейтенанта чай тоже не слишком занимал. «И когда вы сможете нас туда впустить?» «Не знаю. Какое-то решение найти все-таки нужно». Старший лейтенант посмотрел на госпожу папы несколько огорченно. Неужели она не понимает, о чем речь? Не понимает, что времени на отговорки нет. Не понимает, в чем ее роль. И еще одно. Иногда в квартире живут друзья. Мой сын всегда проявляет большую щедрость, если его друзьям негде жить. Мне он об этом не докладывает, да и не должен докладывать. И сейчас там тоже кто-то живет? Понятия не имею, но исключать этого нельзя. Или знает, или не знает, — подумал старший лейтенант, уставившись на госпожу папой своими водянистыми глазами. И, едва взглянув на старшего лейтенанта Дору, она увидела нечто, что сама не понимала, как назвать. Ее охватил ужас. Откуда ей знать, что известно Доре о делах ее сына? В прошлый раз она слишком разоткровенничалась, а не надо было. О том, как она была бы счастлива, если бы сын нашел себе пару. Как сильно ей хочется внуков, двое внучат у нее, правда, уже есть, Но как бы она была счастлива, если бы и этот сын подарил ей еще одного? Даже этого не следовало говорить. Ей показалось, что старший лейтенант расслышал сквозившую в ее словах бездонную печаль. Нельзя выставлять напоказ этот голимый стыд. Эти разорвут его сына на куски, перешагнут через него, выжмут как тряпку, сделают его жизнь невозможной. Госпожа Папаи почувствовала, как из комнаты улетучивается кислород, внезапно ее прихватила астма, она задыхалась, ее большая грудь вздымалась и опадала. Она чувствовала, как держит на руках своего маленького сына, который хотел умереть сразу же после рождения, как прижимается щекой к его мягкому личику и как весенним солнечным днем глядит с улыбкой в камеру Папаи, у подножия Будайской крепости. Слегка склонив голову набок она посмотрела на старшего лейтенанта, выдержала небольшую паузу и заговорила тонким, девичьим голосом. Такого голоса старший лейтенант еще никогда у нее не слышал. «Наверное, я могла бы под каким-нибудь предлогом отослать сына из дома». «Давайте», — сказал Дора, — тоном несколько хмурым и к многословию нерасполагающим, но все же с некоторым сочувствием в голосе. «На Рождество приедет из Москвы моя дочь». «Знаем мы эту ось, Нью-Йорк-Москва», довольно злобно подумал старший лейтенант Дора. «Даже так. Знаем мы эту ось, Тель-Авив, Нью-Йорк, Москва. Эти евреи всегда найдут, где солнце ярче светит, куда они упадут» всегда приземляются на ноги. Он бы, например, тоже с удовольствием съездил в Нью-Йорк. И это ему еще удалось подавить ехидную усмешку, хотя в подпитии она у него иной раз и пробивалась, потому что в конечном счете он был тип довольно зависливый Ему, конечно, нравилась авантюрная, секретная, конспиративная сторона его работы, потому что, глядя на прохожих на улице, он мог почувствовать себя маленьким божеством. Однако он довольно сильно ненавидел самого себя именно из-за своей испепеляющей душу профессии, правда, толком этого даже не осознавая. И лишь все чаще наваливавшееся безразличие напоминало ему, что что-то в его жизни не так. «И тогда мне нужно будет убраться в квартире, а в такие моменты сын сбегает из дома». «Отлично» сказал старший лейтенант Дора. «Поздравляю. Идея превосходная. И тогда вы на пару минут впустите в квартиру наших людей. Только пусть не опаздывают». «Нет, товарищ, они придут как смерть, когда им назначено». Он поднялся. «Так чаю вы их, значит, не хотите?» Робко спросила госпожа папой. «Но перед тем, как осуществить акцию, мы еще раз основательно все обсудим», ответил Дора. «Через три дня здесь же». Он даже не дал себе труда как-то откликнуться на вопрос госпожи папой. «Меня ждут». Наш разговор немного затянулся. В его голосе невозможно было не уловить упрека.